Глава двадцать первая. «Перемены». Услышав шум мотора, Юлия сунула письмо под подушку. Взглянула на часы. Два. Алекс уехал в девять. Неужели пять часов прошло? В дверь снизу позвонили. У Алекса есть ключ, значит, не Алекс. Кто? Она отбросила одеяло, с удивлением заметила, что лежит одетая в длинной юбке и свитере. Она не помнила, когда оделась. Держась за перила, неслышно стала спускаться. Постояла у двери, прислушиваясь, с трудом удерживая рвущийся из горла крик. Ей было страшно. «Юлька!» — услышала она Иркин голос. «Юлька! Открывай! Ты дома?» Она распахнула дверь. Ирка влетела в прихожую, холодная, румяная, затопала ногами, стряхивая снег в сапог. — Ну как ты, мать, живая? — Живая, — ответила обрадованная Юлия. — Молодец, что пришла. — Подыхаю, хочу кофе. Ирка швырнула на кресло дубленку, помотав поочередно одной ногой, потом другой сбросила сапоги, босиком побежала в кухню ставить кофейник. Они сидели, забравшись на тахту с ногами. У Юлии даже голова закружилась, так ей захотелось кофе. До одурения, обжигающего горячего и сладкого. Она вдыхала его запах, чувствуя, как больно напрягается горло. — Без хлеба могу, — выпалила Ирка, — а без кофе подыхаю. — Ты представляешь, Юль, этот придурок со мной не разговаривает вспомнила она. Господи! Было бы куда, не задумываясь, рванула бы на все четыре стороны. У него новая фенька. Давление мерит каждые пять минут. Молча, морда обиженная, страдает. Ушел спать в кабинет. Ты, когда будешь разбираться с ним, не вздумай жалеть, а то я тебя знаю. Ир, ну неужели тебе его совсем не жалко? «Не жалко!» Ирка раздула ноздри. «Он дурак!» «Пусть знает свое место. Даже если ты его совсем вытуришь, я тебя пойму». «Нафиг он кому нужен?» «Не вытурю». Он был Женькиным другом. «Женька держал его из-за меня?» Сказала вдруг Ирка. «Из-за того, что я твоя подруга. Смарика толку, как сказала молока». «Нас всех многое связывало, а теперь Алекс его выбросит, ну и пусть!» В словах ее прозвучала такая страстная ненависть, что Ирка поежилась. «Ирка, ты что несешь?» — перебила она подругу. «Марик останется, конечно, успокойся, но как же без Марика? Он прекрасный организатор, ты помнишь конференцию?» Кстати. Перебила Юлию, закусившая у дела Ирка. Французы сговариваются о строительстве пищевого завода с Реческим. А ведь это Женькин проект. Женькин. Откуда ты знаешь? Не поверила Юлия. Все знают, одна ты, не в курсе, живешь, как на Луне. Марик упустил французов. Реческий, а него ноги вытирает, если Алекс не вмешается. Она не закончила фразы, сжала побелевшими пальцами чашку, раздула ноздри. «Сволочь! Ненавижу!» Она вдруг зарыдала. Громко, с надрывом. Рыдала и колотила кулаком в диванную подушку. «Ирка, ты что?» — начала было растерявшаяся Юлия и замолчала. Замерла, почувствовав приближение знакомого состояния невесомости. Оперла с рукой о диванную спинку. Медленно сползла с сиденья на пол. Упала ничком. И потеряла сознание. Голоса. Ее вырвали из небытия голоса. Мужской и женский. Алек. Позвала она, угадав в мужском голосе мужа. Никто не отозвался. Голосов больше не было слышно. Горел ночник. В его слабом свете Юлия не сразу заметила, что Алекса нет рядом. Протянула руку, наткнулась на холодную подушку. Сев на постели, закрыла глаза, пережидая головокружение. Потом, осторожно ступая, пошла к двери. Из-под двери кабинета пробивалась полоска света. Юлий казалось, что она идет бесконечно долго. Ручка двери была ледяной. Она изо всех сил нажала на нее. Дверь подалась, и Юлия вошла. Горела настольная лампа. Слабо мерцал экран компьютера. Алекс спал, сидя в кресле. Юлия застыла на пороге, рассматривая его, спящего. Подошла, тронула за плечо. Алекс вздохнул порывисто, как ребенок, но не проснулся. — Саша! — позвала Юлия, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза от жалости. — Сашенька, просыпайся! Алекс открыл глаза... Невидяще взглянул на Юлю, вскочил с кресла. Стоял перед ней, растерянный, не зная, что сказать. «Сашенька, пошли спать!» Юлия взяла его за руку, и он послушно, по-прежнему, не произнося ни слова, пошел за ней. Как на заклание пришла ей в голову дурацкая мысль. Она уложила Алекса, Подоткнула одеяло со всех сторон, как когда-то Деньки. Алекс дышал неслышно. Похоже, он даже не проснулся. Юлия легла рядом. Алекс, повернувшись, уткнулся лицом ей в плечо. Его дыхание щекотало ей шею. Она обняла его, как когда-то обнимала заболевшего сына, чувствуя жар маленького тела. На минуту ей показалось, что рядом с ней Не Алекс, а больной Денька, беззащитный и слабый. Слезы потекли у нее по щекам. Она не вытирала их, боясь потревожить Алекса. Она не могла объяснить, почему ей так его жалко. Из-за того, что он уснул прямо перед компьютером, от того, что устает у себя на работе, она вешает на него свои проблемы, Да еще и в обморок падает через день. Она вдруг подумала, а что, если Алекс тоже получает анонимки, в которых его называют проституткой мужского пола и обвиняют в женитьбе по расчету. «Надо все ему рассказать», — подумала она, уже засыпая. «Мы теперь одно целое, ему тоже нелегко». «Алекс», — сказала она за завтраком, — «я думаю, мы решим наши дела сегодня. Позвони адвокату, я поговорю с Мариком». «Юлечка», — Алекс накрыл ее руку своей, — «куда нам торопиться? Давай займемся делами, когда тебе станет лучше. Я вчера снова потеряла сознание», — спросила Юлия, — «что было, Юлечка». «Давай я тебя отвезу в больницу». Он не ответил на ее вопрос. Смотрел на нее, и она видела беспокойство в его взгляде. «Пожалуйста». «Хорошо». Согласилась она легко, но сначала бумаги. «Сегодня». Историческая встреча состоялась в полдень в офисе Торга на Пятницкой. Марик, предчувствуя недоброе, был растерян. Глаза его перебегали с Юлии на Алекса, и был он похож на побитую собаку. Марик, сказала Юлия, стараясь, чтобы голос ее не звучал фальшиво, и понимая, что это невозможно. Что бы она ни сказала, все прозвучит фальшиво. Если бы с ними была Ирка, она заявила бы ему, что он дурак и неудачник. Юлия стала... «Жалко Марика». Она почувствовала, как досада на Ирку шевельнулась в душе. «Марик», — повторила она, — «я думаю, тебе с Алексом будет легче». Она подписывала документы, чувствуя на себе отчаянный взгляд Марика. ей казалось, что он сейчас разрыдается. Он поминутно откашливался, поправлял галстук, хмурил брови. Почти полтора года он был полновластным хозяином фирмы, а теперь никто. Алекс тоже чувствовал себя не в своей тарелке. «Марат Николаевич», — сказал он, протягивая Марику руку, — «я думаю, мы сработаемся. Для меня честь работать с вами». Это прозвучало не к селу, ни к городу, все это почувствовали. Алекс побагровел. Марик, поколебавшись, пожал протянутую руку, не посмел отказать. Юлия подумала, ну вот и все. Она ощущала себя выпотрошенной заживо. Она коснулась губами щеки Марика, не почувствовав ответного движения. Марик был как неживой, бледный, с приклеенной улыбкой. Юлии казалось, что она... Неблагодарная скотина. В конце концов, пришло ей в голову, он руководил фирмой в самое трудное время, когда не стало Женьки. Он ее не бросил. А куда бы он делся? — хмыкнул внутренний голос. Всю дорогу домой Алекс молчал. Что-то недоговоренное витало в воздухе. Алекс упорно смотрел на дорогу. Юлия чувствовала усталость и угрызение совести. И в то же время нарастало раздражение. Но почему она всем им что-то должна? Марику, Ирке, Алексу. Какой черт они все ждут от нее решений, жестов, поступков? «Нет», — подумала, — «Алексу я ничего не должна. И он ничего от меня не ждет. Это он мне должен». Я дала ему понять, что он мне должен, и он согласился. А теперь сердится. Не мог не согласиться. А если он ее не простит? Она закрыла глаза. Господи, взмолилась Юлия, дай мне легкости, Иркиной легкости, лететь по жизни в припрыжку. Ни о чем больше не прошу. «Как я устала!» Скорее бы домой в постель!» Она положила руку на колено Алекса, он накрыл ее ладонью. «Дура!» — подумала Юлия о себе. «Боже, какая дура!» «Не выдумывай ничего!» «Принимай все, как есть!» «Радуйся!» «Благодари!» «И принимай!» Около четырех примчалась Ирка. Юлия, дремавшая на диване под пледом, с удивлением поняла, что она в доме одна и почему-то уснула в гостиной, а Алекса нет. За окном гудел уже зимний вечер. «Ты чего, мать?» — затормошила ее Ирка, возбужденная до истерики. «Как прошло мероприятие? Что было?» «Марик меня в упор не видит. Вернулся рано, морда перевернутая, закрылся в кабинете. Надеюсь, он...» «Не устроил спектакля с соплями и криками?» «Я страшно боялась, что ты слабину дашь. Ты же у нас добрая, как папа Карло». «Почему папа Карло?» Ивка несла чушь несусветную и не могла остановиться. Размахивала руками, бросилась обниматься. Юлия никогда не видела приятельницу в подобном состоянии. Неужели радуется? «Чему? Что Марик потерял работу?» что все понимают, что ему нужно уйти. Он сам это понимает и понимает также, что уходить ему некуда. «Марик прекрасно держался. С достоинством», — сказала она укоризненно. «Я думаю, они с Алексом сработаются». «С достоинством», — повторила Ирка с сарказмом, «как тонущий Титаник. Какое достоинство, когда тонешь?» «Спасибо». «За что?» — удивилась Юлия. «За то, что не выперла благодетельница». Она смотрела на Юлию, раздувая ноздри с непонятным выражением во взгляде. Юлию пришло в голову, что она не знает настоящей Ирки. Топтаться на поверженном марике не только неприлично, но и жестоко. Жестокость!» Вот что всегда было в Ирке, вдруг поняла Юлия. Месть Марику за неудавшуюся жизнь? А кто сказал, что она не удалась? Иркина жестокость по мелочам была даже забавна. Всякие ее меткие словечки, фразочки и характеристики знакомых и незнакомых людей, просто прохожих вроде с такой пардон-мордой только в петлю Как ее муж терпит? Самка и крольчиха. От нее пеленками воняет. Последняя про жену брата. Или тот седоголовый из бассейна. Как она его прикладывает? Или, любимая иезуитская, падающего толкни? Иркина радость сейчас была непонятна, как пир во время чумы. «На себя посмотри», — одернула себя Юлия. «Это ты толкнула падающего. Ты — главный палач». Казалось, настроение после экзекуции Марика и так было хуже некуда, но, оказывается, еще было куда. Перед глазами стояло его лицо, красное, растерянное, несчастное. В человеке, сидевшем за столом переговоров напротив Юлии, Ничего не оставалось от лощенного и самоуверенного Марика. Все, кроме адвоката, которого привел Алекс, испытывали неловкость и желание, чтобы неприятная сцена закончилась как можно скорее. Юлии казалось, что Марик сейчас заплачет от стыда и унижения. А Ирка, ничего не замечая в своей радости, уже суетилась в кухне, хлопала дверцы холодильника, Запахло кофе поджаренным хлебом, она принесла поднос с чашками и бутербродами, поставила на журнальный столик. Удивительно, она вовсе не замечала дурного настроения Юлии, а, может, делала вид, что не замечает. — Не хочу, — сказала Юлия, отодвигая чашку с кофе. — Вина хочешь? — спросила Ирка. — Давай отметим начало новой жизни. Они выпили вина. Юлия нехотя жевала подгоревший хлеб. Ирка поедала хлеб, ветчину, хрустела маринованными огурцами, глотала, не жуя. В ее поспешности была все та же непонятная истеричность. Но это было все же лучше, чем если бы она продолжала говорить. Юлия рассматривала Ирку и думала, что перед ней сидит совершенно незнакомая, Женщина, тощая, с жилистой шеей, что было особенно заметно, когда она с усилием глотала, с подвижным, сильно накрашенным лицом, с тонкими жадными руками, на которых звякали серебряные браслеты. Руки хватали еду. Ирка ела руками. От запаха ее тяжелых духов Юлию стало мутить. Она закрыла глаза защищаясь от этой чужой женщины после второго бокала почувствовала, что засыпает. Ирка как заботливая нянька повела ее в спальню уложила села рядом в кресло, сидела неслышно, даже дышать перестала. Юлия сразу же провалилась в глубокий не то сон, не то обморок. Она не слышала как пришел алекс как звал ее снизу, как поднялся наверх в спальню. Он стоял в дверях, смотрел на спящую Юлию и не сразу заметил в полумраке Ирку. «Хочешь кофе?» — спросила Ирка, и он вздрогнул от неожиданности. последующие дни Юлия пребывала в странном состоянии, полусне полуяве, испытывая облегчение как человек, который сделал все, что мог, выполнил некую миссию, сложил с себя непосильную ношу и освободился. И теперь может расслабиться. Она с удовольствием отдалась этому чувству, торопиться больше было некуда. Она перестала ощущать себя физически, словно Растворилась в пространстве. Не было боли, не было желаний, Не было тела, рук, лица. Все исчезло. Она лежала неподвижно, Словно парила в воздухе с закрытыми глазами, Отрешившись от внешнего мира, Сосредоточенно прислушиваясь К едва слышным звукам, или пытаясь вспомнить что-то. Теряя ощущение времени, дня и ночи, иногда и чудились голоса, невнятные, тихие, шелестящие, иногда смех. Мысли ее были короткие, сиюминутные. Они смеются, думала она. Они разговаривают. Они пришли. Они ушли. Кто они? Она не знала. Голоса были чужими, она не узнавала. Их потом пришло чувство тревоги, сначала невнятное, потом все более сильное. Она испытывала тревогу и ожидание чего-то, что не могла ни назвать, ни распознать и с облегчением уходила в знакомую серо-лиловую долину и шла по скрипучему песку знакомой тропинки. Время от времени она поглядывала на светлую линию горизонта, чтобы увидеть цепочку темно-коричневых воинов с луками и стрелами. Они были на месте, бежали равномерно, легко ступая, и в их неторопливом движении была... Вечность. Она шла к дому, который вот-вот должен был появиться, но его все не было. Она знала, что ее там ждут тяжелые низкие облака. До них можно было дотянуться рукой, грозили пролиться дождем. Исполинское дерево тихо шелестело, хотя ветра не было. Чувство нетерпеливого ожидания. Переполняла ее. Что-то должно было случиться. Сейчас, сию минуту. Откроется смысл. Откроется название этого мира. Откроется предназначение. И облака тяжело уплывут за лес. Так и не пролившись дождем, Она вдруг почувствовала страх. От того, что кто-то не придет. Недоумение и разочарование, а еще чувство незначительности и собственной ничтожности в сером мире. Иногда ее я замирала. Вот, сейчас. Но ничего не происходило. Облака опускались все ниже, кольцо леса сжималось все туже. И цепочка синеликих воинов на горизонте бледнела и становилась едва заметной. И тогда она переставала осознавать себя, проваливаясь в сон или теряя сознание. Иногда ей вдруг становилось лучше, и она с удивлением смотрела вокруг, спрашивая себя, что случилось, почему она лежит. В один из таких просветов Юлия Медленно поднялась с постели, пережидая слабость и головокружение. Опираясь на спинку кресла, постояла, привыкая. Держась за стену, пошла из спальни. Ее преследовало видение холодных и прозрачных струй воды. Хотелось потрогать их руками, потом прижать мокрые руки к лицу. Ручей. Думала она и видела холодные, быстрые, светлые струи над песчаным дном, схваченные по краям берегов прозрачной и хрупкой ледяной коркой. Цепляясь за стены, она добралась до ванной комнаты, оперлась на край раковины и попыталась повернуть кран. Не сразу ей это удалось. Подставила ладони под тугую струю, прижала мокрые ладони к лицу, подняла глаза и вздрогнула, увидев перед собой чужое лицо. Прошло какое-то время, прежде чем она осознала, что видит собственное отражение в зеркале. Она провела рукой по щеке, и женщина в зеркале проделала то же самое. Ей стало страшно. Она не узнавала себя. Из зеркала на нее смотрела незнакомая женщина, с болившимися глазами, бескровными губами, сбившимися тусклыми волосами. Она потрогала седые волосы на виске. «Нет», — подумала в отчаянии, — «это не я». Она заметила, как из уголка рта тянется тонкая нитка слюны вытерла губы, тыльной стороной руки, смотрела, смотрела, не узнавая. Она не слышала, как отворилась дверь в спальню, как вскрикнул человек и тяжело побежал вон. Дверь ванну распахнулась, и на пороге появилась грузная фигура Лизы Игнатьевны. «Юлечка — Юлечка! — закричала она, хватая за сердце. — Юлечка, родненькая, как ты меня напугала! Я уж бог знает, что подумала! Зову-зову, а тебя нет... Тетки теперь получше, она еще нас всех переживет. Заскочила на минутку, покормила и сразу обратно, а тебя нет. Лиза Игнатьевна из постоянной экономки превратилась в приходящую и теперь разрывалась на два дома. Она обняла Юлию за плечи, попыталась увести, но Юлия мотнула головой. «Что, Юленька, что моя хорошая?» — запричитала Лиза Игнатьевна. «Пошли, я тебя уложу в постельку, девочка моя золотая. Идем, ляжешь!» Она мягко и настойчиво попыталась оторвать руки Юли от края раковины. «Пойдем, Юлечка!» Юлия наконец отвела взгляд от страшной женщины в зеркале и сунула руки под кран холодная вода затекла в рукава рубашки она набрала воду в ладони и плеснула в лицо поежилась чувствуя как холодные струйки побежали за ворот да что ж это такое делается бормотала в страхе и тоске лиза игнатьевна идем доленько идем она схватила полотенце и стала ласковыми движениями вытирать лицо юлии та наконец позволила увести себя Лиза Игнатьевна усадила ее на кровать, засуетилась, доставая из комода свежую ночную сорочку, выбрала розовую с кружевами и перламутровыми пуговичками. Юлия покорно подняла руки, и Лиза Игнатьевна стащила с нее мокрую сорочку и надела сухую. «Ну вот и хорошо», — приговаривала она при этом, — «вот и хорошо, красавица моя ненаглядная, девочка моя, Юльчика. Она взбила подушки, осторожно уложила безучастную Юлию, подоткнула с боков одеяло, села рядом, взяла ее руки в свои. Юлия чувствовала теплою грубых пальцев. Ей было уютно. Лицо пощипывало от холодной воды, она попыталась вызвать картину сумеречного мира, где царят покой и тишина. Ей хотелось вернуться туда. «Домой!» — подумала она. Лиза Игнатьевна, держа ее руки в своих ладонях, что-то говорила, мешая Юлии сосредоточиться и увидеть долину и далекий лес. «Я ухожу!» — прошептала она укоризненно. «Не мешайте!» Та «Да что ж это такое?» — всхлипнула Лиза Игнатьевна и вдруг заголосила, как по покойнику, во весь голос. Голубонька моя белая, не дам, не отпущу, погубили тебя злобой, ненависть, некому заступиться, некому закрыть. Милость еви, Господи, научи, как спастись. Пожалей, помилуй, не дай пропасть. Заступись, Богородица, отпусти, дитя молодая, еще добрая. Заступись, ласковая. На коленях прошу, спаси, помилуй. Юлия вслушивалась в плач не понимая слов. Кто-то молил о чем-то, жалуясь в тоске и горе. Голос становился все глуше. Вот и знакомая долина уже приблизилась. Невидимые птицы завозили свет как дерева, чье-то смутно знакомое лицо, седые виски, бледный рот, нитка слюны. Долина вдруг исчезла, Юлия лежала в своей спальне. Рядом плакала Лиза Игнатьевна. «Что случилось?» спросила Юлия, выпрастывая руку из-под одеяла и кладя ее на плечо домоправительницы. «Юлечка!» — закричала та, хватая руку Юлии и покрывая ее поцелуями. «Тебе не здоровец, моя хорошая. Ты заболела после этой проклятой Мексики, и зачем было ехать в такую даль?» Дождались бы лета, да, в Крым или на Кавказ. Зима на есть зима, а там в Мексике этой всякие хвори, эпидемии, народ мрет, как мухи. Я сама читала, и отец Джон рассказывал. Вот хочешь, позову его? Пусть он поговорит с тобой, а? Он Божий человек и несет слово Божие, хочешь? В больницу бы надо. Потом, — прошептала Юлия, — потом.